В аптеку вбегает взъерошенный мужик и взволнованно обращается к продавцу. Я всё от нервов! От нервов, доктор! Не волнуйтесь, пожалуйста, у нас всё есть. Вам для себя или для кого-то другого? Для жены. Вот уже третий день она не в себе. У неё такое нервное состояние, что передать нельзя. Кидается на всех. Меня вот за Понятно. Вот валерьянка. Пустая. Не-не-не, это всё ерунда, ерунда. Ну не знаю, вот-вот музипам есть, назипам, что хочу. Не, это мы пробовали, не берёт. У неё такое состояние ссылаю вот более более при... более более сильные препараты седуксен там реланию не нет, нет все не то у нее такое состояние такое состояние доктор да не знаю я какое у нее состояние у меня больше ничего нет пошел вон отсюда придурок вот вот вот вот вот, вот доктор у нее именно такое состояние у вас есть что-нибудь от этого есть по ей три раза в день не пороза на ночь <связь> Реклама? ГИБДД нашего города проводят беспрецедентную акцию в помощь пазылым. Переведите через вторую четырех старусок и пятую получите бесплатно. Запилял их! журналист берет интервью у директора фирмы. А, скажите, пожалуйста, чем занимается ваша фирма? Спиньюрингом. Ну, берем и в Музыки. кто пил водку из горла. Ну-ну-ну я-я, а ч? Чё-чё, помаду вытри! <сёк>